Глава 11 Мидгард. Три года спустя. Ясным апрельским утром за завтраком собралась вся семья. Точнее, те её представители, кто сейчас был дома. Я, Валерьян, бабушка и дедушка. Через громадные до пола окна лился солнечный свет. Травяная зелень обстановки с розовато-абрикосовыми штрихами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 Я всё ещё носила глубокий траур, хотя считалась вдовой уже три года и вполне могла надевать фиолетовое, тёмно-синее или серое. Моя версия гибели мужа звучала так — погиб во время беспорядков. По счастью для соседей, заговор в Хельхейме казался чем-то настолько далёким и неинтересным, что меня почти не расспрашивали. К тому же я виртуозно научилась в нужный момент извлекать платочек и прикладывать к глазам, изображая скорбь. Вот здесь написано, сын извлёк из кармана аккуратно сложенный и, надо думать, бережно хранимый листок, оказавшийся газетной вырезкой. Господин Утёсов, знаменитый авиатор, объявляет о наборе на обучение лётчиков. У меня вырвался тяжёлый вздох. Господин Утёсов, прославившийся своим сенсационным перелётом через пролив между Мидгардом и Ванахеймом, был кумиром Валерьяна. Мальчишка вбил себе в голову, что должен любой ценой стать пилотом, и теперь настырно добивался желаемого. Надо думать, давнишние полёты на драконе произвели на него неизгладимое впечатления. «Полагаю, господин Утёсов имел в виду взрослых?» — заметила я ровно. «А я? Взрослый?» — парировал сын, встряхнув рыжей чёлкой. С полгода назад он заявил, что будет отращивать волосы,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 Потеряв терпение, заявила я и сменила тему. «Бабушка, то уверена, что сандала от господина Асвида подойдёт для духов?» «Ты права, он слишком...» Бабушка помолчала, подбирая правильное слово. Несмотря на ранний час, её прическа была уложена идеально, а лицо подкрашено столь искусно, что следы косметики мог разглядеть лишь очень опытный глаз. «Слишком солирует...» У этого образца солоноватая первая нота, зато потом появляется излишняя сладость до приторности. «Откуда это у сандала?» «С меня хватит! Не хочу я слушать о травках, настойках и прочей лабуде!» Валерьян вскочил и бросился со стола. Остановился на пороге, обернувшись, бросил упрямо. «Я буду лётчиком, и если придётся, убегу из дома, так и знаете И хлопнул дверью. «Боги, как же он походил на Ингольва!» «Ещё кофе, госпожа», — почтительно предложил Лакей. «Нет, благодарю вас, Андрей», — растерянно ответила бабушка, задумчиво мешая ложечкой в чашке. Несколько минут мы молчали. «Мира, может, стоит уступить?» — вдруг предложил дедушка, который до сих пор молчал, делая вид, что полностью поглощён чтением. «В конце концов, мальчик уже достаточно взрослый, чтобы решать, чего хочет».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 Среди старинных кружев виднелась камея, профиль на который напоминал мою мать. На мгновение я утратила дар речи, сражённая этим ударом поддых. «И к чему это привело?» — горько спросила я, когда наконец смогла говорить. «Какая разница?» В серьёзном, чуть постарчески дребезжащем голосе деда слышалось сочувствие. «Мира, позволим ему делать его собственные ошибки. Так будет лучше для вас обоих».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 и прочими малоинтересными для остальных вещами. Подобные лекции всегда вызывали у меня тяжёлые воспоминания, так что я под предлогом сбора трав сбегала в сад. Надо думать, Валерьян немного обижался за такое невнимание, но поддерживать такие разговоры было выше моих сил. Мы сидели за завтраком, внимая очередному восторженному монологу Валерьяна. Дедушка флегматично читал газету —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 и побледнел так, что на носоушниках проявилась россыпь веснушек. Но в голосе Валерия звучали волнение, надежда и некоторая опаска. Ему хотелось поскорее получить ответ, и одновременно он опасался, что ответ окажется неутешительным. Господин Утёсов любезно предложил нам посетить аэродром в любое удобное время, сообщила я, не удержавшись от улыбки, приведя вспыхнувшего радостью лица сына. «Ура!» — закричал валерьян, скакивая, и от полноты чувств подпрыгнул на месте, вскидывая руки над головой. Может, он и был взрослым по годам, но вёл себя как сущий ребёнок. Я гуляла по саду, бездумно глядя на цветущие яблони и яркие всплески цветов на тёмной земле. Алые тюльпаны, как капли крови, жёлтые нарциссы, как осколки надежды, а ещё голубые фиолетовые гиацинты —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 заставило меня на мгновение опешить. Неужели та самая? Поразившись всплеску радости, которая вызвала у меня это сообщение, я кивнула. «Проводите её в липовую беседку». «Да, госпожа». Лакей поклонился и отправился выполнять поручение. А я медленно пошла по дорожке. Сердце моё терзала ностальгия. Она похожа на запах маминых духов и пудры.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 свидетельствовал о её искренности. Напрашивался вопрос, какими судьбами в наших краях, но надо думать, она сама обо всём расскажет. «Присаживайтесь», — гостеприимно предложила я, указывая на скамью, «сейчас нам подадут кофе или вы предпочтёте чай?» Последнее я спросила, вспомнив, как кривилась сольвеек при виде моего любимого напитка. «Кофе», — ошарашла меня она. Я поняла, что неладно что-то в городе Ингои.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 Ингольф причинил мне много зла, и роль соломенной вдовы меня вовсе не радовала. Однако и думать о нём, как о чужом человеке, не получалось, и теперь мне было больно. И ведь никто даже не подумал меня известить. Ещё одна потеря, ещё одна могила в вечных льдах хельхейма. «Понятно», — только и сказала я, отставляя тарелку, и, не выдержав, сказала без обиняков, —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 «У меня дурная болезнь», — шёпотом выпалила Сальвейк, и на этот раз я всё же облилась кофе. За суетой из-за испорченного платья я, как бы, между прочим, пригласила её остаться пока у нас. В конце концов, сольвейк гостья из моего прошлого, и не столь важно, что когда-то она была кухаркой, а я ненавистной хозяйкой. Впрочем, осмотреть её в тот день мне не удалось. Едва мы пришли в приёмную, как туда ворвался дедушка. Мира!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 Отрывисто проговорила я, и, не дождавшись реакции, вышла. К счастью, всё обошлось. Однако устала я и переволновалась настолько, что о присутствии Сальвеек забыла напрочь. Лишь увидев её на следующий день в столовой, я спохватилась. «Ох, Сальвеек, простите, что я вас так бросила. Я займусь вами сразу после завтрака». В столовой были лишь мы и Валерьян. Дедушка и бабушка предпочли завтракать вместе, словно боялись, что это может оказаться.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 Валерьян искренне обрадовался появлению Сольвейк и взахлёб расспрашивал её о каких-то мелочах, только посматривал странно, словно не решаясь задать главный вопрос. «А ведь мне придётся ему сказать». На этот раз мне дали довести осмотр до конца, и лишь когда Сольвейк одевалась, вдруг раздался стук в окно, после чего его створка распахнулась во всю ширь. «Признаюсь, до сих пор никто не наносил мне визитов через окно, тем более на втором этаже».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 «А как?» — воскликнула она, сжав кулаки. На щеках у неё рдели пятна румянца. И запахи. Страстная алая роза, оскорблённая добродетель Мирта, полынь и хрен, боль и отчаянья. «Ты заразил меня этой пакостью, а теперь ещё отпираешься?» — продолжила она, повышая голос. Вспомнив, какие концерты умела закатывать Сольвейк, я содрогнулась, но вмешаться не успела. «Солнышко, да ты чего?» — возопил господин Ильё Толь, впадая на колени. Учитывая, как привычно ловко он это проделывал, напрашивались подозрения, что вымаливать прощение ему не впервой. «Ну, хочешь, пусть госпожа Мира меня тоже осмотрит? Нет у меня ничего такого, чем хочешь, клянусь!» «Ну да», — фыркнула Сольвейка, отвернувшись. «Вот только пахло от неё цветущими яблонями, надеждой». «У меня же никого, кроме тебя!» Неисправимый Лавелла сткнул себя кулаком в грудь. «В моём сердце только ты!» Каюсь, смешок сдержать мне не удалось, и господин Ильё Тольф воззрился на меня с таким негодованием, и вы тоже, что я подняла руки, сдаваясь. Простите, просто вспомнилась забавная история. Я шагнула к выходу, уходя с линии огня. «Кстати, Сольвейк, я не успела вам сказать. У вас не дурная болезнь». просто дерматит». «Чего?» — совсем по протянула протянулась Ольвейк. «Раздражение», — поправилась я. «Так что я пропишу вам мазь, но это немного попозже. Пока рекомендую вам помириться с господином Льотольвом». «Я же тебе говорил», — вскричал озадаченный господин, резво вскакивая с колен и бросился к возлюбленной. «Любимый, прости меня», —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 К вящему восторгу Валерьяна мы с ним сели на поезд в Альфхейм. Сын чуть не подпрыгивал от предвкушения, напряжённо вглядываясь в окно, словно надеялся таким образом ускорить ход поезда. А я слушала перестук колёс, делая вид, что дремлю, и наблюдала за сыном из-под ресниц. За зиму он вытянулся, обещая со временем стать высоким и статным мужчиной. Теперь же он походил на кузнечика —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 А я после монотонных снегов Хильхейма всё никак не могла привыкнуть к пёстрому конфетти самых разных запахов. «Мам, глянь!» — восторженный голос Валерьяна заставил меня очнуться. «Как они?» Я проследила за его рукой. В пронзительно голубом небе кувыркались два самолёта, выделывая пируэты какого-то странного танца. Как не вспомнить... «Красиво!» — согласилась я, едва дыша от застарелой боли. «Я тоже так научусь!» — убеждённо сказал сын, и водитель пожилой орк улыбнулся, понимающий. Высадив нас у поворота, такси укатило. «Вы кому?» — поинтересовался юноша в испачканном чем-то тёмным, до нельзя вонючем комбинезоне, не скрывая любопытства. Надо думать, случайных гостей здесь не бывало. «Я госпожа Петрова?» «По приглашению господина Утёсова», — объяснила я. После возвращения в Медгард мне пришлось изрядно поломать голову, решая, как представляться. Девичья фамилия не годилась, поскольку тогда возникли бы вопросы относительно Валерьяна. Имя матери обычно давали незаконорождённым детям, а от сочетания Мира Ингольвова меня передёргивало. В итоге я решила попросту сочинить фамилию мужа,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 Из ближайшего к нам самолёта выбрался высокий мужчина, а из второго выпрыгнула стройная девичья фигура. Правда, разглядеть её принадлежность к женскому роду удавалось не сразу. С лёгкой руки господина Утёсова среди лётчиков вошла в моду своеобразная форма — кожаный шлем, кожаная же куртка до середины бедра, плотно прилегающие к лицу большие авиаторские очки и, как вызов на тёмном фоне остальной одежды, щёгольский белый шарф.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 «Потому что этого просто не могло быть. Только бы не потерять сознание», — твердил я, впившись ногтями в ладони и заставляя себя глотать вдруг ставший полынно-горьким воздух. «Только бы...» К счастью, Валерьян, кажется, ни о чём не подозревал. В какой-то момент лётчик, наконец, взглянул прямо на меня и споткнулся, едва не полетев носом вперёд. «Слушай...» «Падать к ногам дамы — это, конечно, романтично!» — засмеялась его спутница. Статная валькирия, собернутая вокруг головы золотой косой. Пахла от неё зелёным прозрачным вареньем, сладкими цукатами и тёплой древесиной. «Только учти, я буду ревновать!» Симпатичная девушка, миловидная и удивительно открытая. Правда, профессия у неё вызывающе неженственная. Надо думать, она одна из суфражисток. «Ой!» «Я так много о вас читал!» — не выдержал Валерьян с детской непосредственностью, пренебрегая приличиями и схватив руку лётчика, энергично её потряс. Потом спохватился. «Ну, я о вас, конечно, госпожа Оренская». «Надо же! И на меня упал отблеск твоей славы!» Девушка шутливо толкнула напарника локтем в бок. И это, наконец, заставило его очнуться. «Госпожа Петрова?»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 «Мам, посмотри, какой! Это же новая модель, да?» «Господин Утёсов, это вы сами собрали?» «Да», — кратко ответил авиатор. Потом, видимо, заметив мой взгляд, тоже взглянул на Валерьяна и, понизив голос, предложил. «Госпожа Петрова, вы не откажетесь выпить со мной кофе? Думаю, мальчику пока будет интересно здесь всё осмотреть, а мы пока сможем спокойно поговорить». У кого-то иного, мальчик, в устах человека едва за 20 звучало бы нелепо. Только лётчик казался много взрослее своих лет, пусть не по годам, а по опыту. «Конечно, господин Утёсов», — согласилась я ровным тоном. «Разумеется, если вы полагаете, что нам есть что обсудить». Мужчина слегка вздрогнул, стиснул зубы. Прозрачная, обжигающая горечь розмарина словно плеснула волной. «Думаю, есть», — твёрдо проговорил он. «Арина, будь добра, присмотри за мальчиком». «Ладно», — согласилась она с, видимо, неохотой и быстрым шагом направилась к валерьяну, который уже заглядывал в кабину. Просторное помещение, куда мы пришли, болезненно напоминало мне ангар, где когда-то я впервые села в самолёт. «Сюда, пожалуйста». Господин Утёсов кивнул в угол, где было устроено что-то вроде небольшой кухоньки,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 Не спрашивая о моих предпочтениях, молча наполнил водой турки. Мы молчали, пока господин Утёсов не поставил на столик две чашки кофе. Себе он сварил чёрный, а мне с мёдом и кардамоном, от чего у меня защепало в глазах. Надо же, а ведь столько лет прошло. Давно вы приехали в Медгард? После долгой паузы спросил он, вертя в пальцах ложечку.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 Принялась читать сказку. Разумеется, там фигурировали прекрасная принцесса, ледяной дракон, холодное сердце которого растаяло при встрече с принцессой. Словом, правильная сказка. Именно в такие верят глупенькие девочки всех возрастов и сословий. «Нужно послать из миру письмо с извинениями», размышляла я отстранённо. «Выходит, я была к нему несправедлива. Решено. Завтра же этим займусь».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 Я минут через десять вышла в тамбур. «Что случилось?» — поинтересовалась я у проводника. «Госпожа, возвращайтесь на своё место», — пробубнил он, видимо, уже изрядно устав успокаивать стревожных пассажиров. «Никто не пострадал?» — уточнила я, стараясь говорить подчёркнуто спокойно и профессионально. «Видите ли, я врач». «Врач?» — проводник смирил меня взглядом и, пробормотав себе под нос что-то вроде «Куда катится мир?»,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 Жизнь куда интереснее.